Глава 7. Майор. Вскоре мы достигли входа в пролив и поплыли по его гладкой воде. Вначале холмы были пологими, и мы могли смотреть в густой лес по обоим берегам. Но вскоре берега пролива стали скалистыми и обрывистыми. Они становились все выше и выше, и мы оказались в глубоком ущелье, которое велось между гигантскими утесами. Вода в проливе по-прежнему оставалась гладкой, но сам пролив заметно сузился и все время резко поворачивал то направо, то налево серии зигзагов. Так что каждые несколько минут мы как будто приближались к сплошной скале, как вдруг обнаруживался проход под прямым углом, который позволял продолжить движение. В таком месте поистине необходимо быть внимательными, потому что мы проходили через сердце горы и не могли сказать, что лежит перед нами. Едва хватало места для весел, поэтому приходилось грести очень осторожно. Но немного погодя, мрачная полумгла, окружавшая нас, начала рассеиваться. Мы заметили, что склоны горы снижаются, и мы приближаемся к другой ее стороне. Мы гребли, резко поворачивая то в одну, то в другую сторону, пока не повернули за угол и вышли на открытую мелкую воду. И здесь нас ждал сюрприз. Нас окружила группа людей, рослых крепких мужчин, стоявших по пояс в воде. Прежде чем мы их заметили, они набросили на нас веревки. Одновременно они схватили нашу шлюпку и остановили ее, вырвали весла из рук грибцов и взяли нас в плен. Только Бриони оказался быстрее тех, кто пытался его схватить. Прежде чем веревка упала ему на плечи, он взвился в воздух и нырнул в воду. Но смелая попытка к бегству была тщетной. Как только он вынырнул, его схватило дюжина рук и вытащила на берег. Здесь, несмотря на сопротивление, он был связан так же прочно, как все мы. Таким неожиданным было нападение, так искусно оно было проведено, что никто из нас не успел сказать ни слова. Мы с удивлением смотрели на грубые бородатые лица наших захватчиков. Только капитан Гей произнес негромко несколько браных слов, Остальные молчали. А дядя Набот, связанный так, что не мог пошевелиться, посмотрел на меня и подмигнул, как будто хотел подбодрить меня в этом неожиданном кризисе. Ни слова не произносили и захватившие нас люди. Медленно идя в воде, они подтащили нашу шлюпку к берегу и вытащили ее на песок. А мы тем временем с любопытством смотрели на открывавшуюся перед нами сцену. Утесы неожиданно кончились и перед нами была плоская и ровная середина острова. Здесь вода в проливе стала мелкой, и по обе стороны от него тянулся широкий пляж на 200 ярдов с необычно ярким песком. Дальше шли джунгли, густые как будто непроницаемые, и неизвестно, что за ними. Вода уходила прямо перед нами на четверть мили и исчезала в лесу. На песке, где мы сейчас стояли, было несколько хижин, похожих на индейские вигвамы из переплетенных ветвей, покрытых листьями из леса. Эти хижины стояли в ряд у края джунглей, так что на них падала тень деревьев. На самом необычном была внешность захвативших нас людей. Очевидно, это были наши соотечественники, и, судя по их одежде и манерам, это шахтеры. Но все были в лохмотьях, как будто давно ушли от цивилизации, и лица у них грубые и свирепые, С выражением хищников, охотящихся на добычу. Один из них, стоявший на берегу, молча разглядывая нас со сложными руками, был так заметен, что сразу привлек наше внимание. Он был очень высок, не менее 6 футов и трех дюймов, с грудью широкой и мощной, как у древнего Геракла. У него, как у гориллы, яркая рыжая борода, опускающаяся на грудь, видную под открытой серой фланелевой рубашкой. Шляпы на голове нет пальто тоже, на ногах высокие сапоги, а вокруг пояса кожаный пояс, за который заткнуты ножи и револьверы. Никакой театральный пират, ни один бандит из Южной Европы не так страшен, как эта грязная личность. Он стоял неподвижно, как каменный столб, но его меленькие красные глаза, внимательные и проницательные, переходили с одного нашего лица на другое. Он словно мысленно оценивал нас, как людоед, отбирающий самого жирного пленника на обед. Должен признаться, что я содрогнулся, когда его взгляд упал на меня. Всех нас тревожил этот грубый захват и неуверенность в ожидающей судьбе. Этот человек, рыжий гигант, несомненно, был вожаком разбойников. Поэтому, когда шлюпку вытащили на берег и бросили на песок Брионию, все вопросительно посмотрели на него». Тот прошел вперед несколько шагов, посмотрел на дядю бота и спросил. «На корабле кто-нибудь остался?» Я удивленно вздрогнул. «У этого гиганта голос мягкий и нежный, как у женщины». «Нет», — ответил мой дядя. "Думаю, майор, они все у нас», — сказал кто-то из людей. Гигант кивнул и снова обратился к дяде на боту. «Прошу простить нас, сэр, за кажущуюся грубость. Сказал он с вежливостью, которая казалась совершенно несовместимой, исходя из его жестких волосатых губ. «Мои люди и я в отчаянном положении, и только отчаянные средства могут спасти нас. Прошу поверить, что лично к вам у нас нет никакой вражды». Потом он повернулся к своим людям и, взмахнув рукой, добавил «уведите их». Нас подняли с мест в шлюпке и повели по песку к краю джунглей. Я заметил, что наше оружие и продовольствие конфисковали и отнесли в одну из хижин. Но нас провели дальше и повели в промежуток между деревьями, такой узкий, что идти можно было только цепочкой. Через несколько шагов от края мы оказались на круглой поляне, примерно дюжину шагов в диаметре, окруженную со всех сторон сплошной сеткой из ветвей и лиан. И здесь, к нашей великой радости, мы видели своих товарищей, сидевших у основания тонких деревьев, к которым они были привязаны прочными веревками. «Ура!» — крикнул Билл Экерс, и улыбка осветила его морщинистое лицо. «Какая радость видеть вас снова, ребята! Хотя, кажется, вы попали в ту же ловушку, что и мы. Прошу прощения, капитан, за то, что позволил себя поймать!» — серьезно сказал Нед Бритон. «Эти негодяи схватили меня так быстро!» что я не успел выстрелить». «Все в порядке, Нед. Ты не виноват», — сказал капитан Гей, и пока мы обменивались приветствиями, захватчики привязывали нас так же, как наших товарищей. Естественно, мы протестовали против такого обращения, но эти люди, угрюмые и грубые, не ответили ни одним словом и, убедившись, что мы не сможем освободиться, ушли и оставили нас одних. Так как деревья, к которым нас привязали, Росли по окружности поляны, мы сидели лицом друг к другу. «Что ж, ребята», — сказал дядя Набот, — «должен сказать, мы в котелке с рыбой. Весь экипаж флиппера, все офицеры, все матросы и сам суперкарго захвачены, как черепахи и лежат на спинах. Мы можем только стараться перевернуться и встать на ноги». Мы все были пристыжены. Капитан Гей издал самый печальный вздох и, повернувшись к Экерсу, спросил, кто эти люди бил. «Не могу сказать, Том. Мы шли по проливу, не ожидая никакой опасности, как они набросились на нас, и в мгновение ока взяли в плен, привели нас к рыжему дьяволу, которого называют майором, и он стал расспрашивать, сколько человек на борту. Когда мы отказались сообщать ему, нас привели сюда». И с тех пор мы здесь, прочно привязанные и умирающие с голоду, потому что, как мне кажется, у этих людей у самих нечего есть». «Как они попали сюда?» — спросил мой дядя. «На самом деле, сэр», — ответил Экерс. «Они не сказали нам ни слова о себе». «Со своей стороны», — сказал Нед Бритон, говоря, как всегда, неторопливо. «Я думаю, эти пираты шпионили за нами с того момента, как мы встали на якорь в заливе. Должно быть, есть тропа через горы, о которой мы не знаем, потому что, когда помощник капитана в шлюпке вошел в пролив, они его ждали, и у него не было ни шанса на сопротивление. То же самое со мной, сэр. Я медленно двигался вдоль берега пролива, передвигался от дерева к дереву, пока не пришел на это самое место, где два человека схватили меня и связали, как свинью, которую везут на рынок. С ними был майор и он поклялся, что убьет меня, если я не скажу, сколько человек на борту и каков груз, и куда мы направляемся, и еще дюжина других вопросов. Но я молчал, сэр, как положено, и, наконец, они притащили меня сюда, где с радостью видел помощника и его людей живыми и здоровыми. Потом мы рассказали о тревоге за товарищей, которые так загадочно исчезли, и об экспедиции в поисках их. «И вот мы вас нашли», сказал в заключение дядя Набот. Но теперь возникает вопрос, что станет с нами? И как нам уйти от захвативших нас проклятых пиратов? Прежде чем вы ответите на этот вопрос, раздался негромкий голос. Будет неплохо, если вы выслушаете то, что я хочу сказать. Мы увидели на поляне крупную фигуру майора. Мы не знаем, долго ли он слушал наш разговор, но, посмотрев на наши удивленные лица, Он спокойно сел посредине нашего круга. «Всего тринадцать?» — сказал он. «Для такой большой шхуны экипаж маловат». «Мы потеряли трех человек в бурю», — сказал дядя Набот. «Вы владелец?» — спросил майор. «Частичный». «Каков ваш груз?» «Различный», — уклончиво ответил дядя Набот. Майор на несколько мгновений задумался. «Мы скоро узнаем все, что хотим знать», — сказал он, наконец. «У нас обе ваши шлюпки, и мы можем сами смотреть корабль». «Полагаю, вы знаете, что за это полагается повешение?» — спросил мой дядя. «Возможно». Последовал спокойный ответ. «В любом случае, это незаконно, и я сожалею, что мы вынуждены нарушать закон. Кстати, я бы очень хотел обращаться с вами вежливее. Но вам незачем было приходить на этот остров, а придя сюда, проникнув в центр острова и раскрыв нашу тайну, вы должны принимать последствия своего неразумного поступка. Мы вас сюда не звали и старались держаться от вас подальше, пока вы это позволяли. Когда вы вторглись на нашу частную территорию, мы вынуждены были защищаться». «Не понимаю», — сказал дядя, удивленный этими словами. «Мы не грабители и не пираты, мы мирные граждане Соединенных Штатов. Мы тоже», — возразил майор. «Но мы также творцы своей судьбы, и условия вынудили нас защищаться от тех, кто вторгается в нашу частную жизнь. Мы остановились для ремонта, и вполне естественно, что мы захотели исследовать остров», — упрямо возразил мой дядя. Майор как будто задумался. Несколько минут он сидел, глядя в землю и наморщив лоб. Мы со своей стороны с любопытством смотрели на него, гадая, чем кончатся странные условия, в которых мы оказались. Наконец этот человек заговорил. «В данных обстоятельствах», — сказал он, — «перед нами два возможных курса. Один — убить вас всех и закопать в песке». «Думаю, здесь вы будете в полной безопасности, и никто в мире не узнает, что с вами стало». Я содрогнулся. Мягкий тон не мог скрыть ужас этих слов. «Альтернатива», — продолжал майор, «вы поклянетесь, что будете молчать. Согласитесь работать с нами за справедливое вознаграждение, пока мы не уплывем на вашем корабле в Сан-Франциско и там расстанемся друзьями». Контраст между этими двумя предложениями был так велик, что мы в изумлении смотрели на него. «Если нам предстоит выбор», — сказал дядя Набот, «можете быть уверены, что могилу в холодном песке мы не выберем?» «Выбор делать не вам, а моим людям», — холодно ответил майор. «Со своей стороны я не кровожаден и не хочу становиться убийцей» поэтому использую все свое влияние в вашу пользу». С этими словами он медленно встал и ушел с поляны, оставив нас не в очень приятных размышлениях. Тянулись страшные часы. К вечеру нам принесли несколько заплесневевших корабельных сухарей и ведро пресной воды, и после того, как мы это съели, нас оставили до утра. Когда стемнело, Нукс неожиданно встал с места И мы видели, что он свободен. Каким-то образом он сумел снять свои путы и стал быстро переходить от одного к другому, пока мы все не были свободны от ужасных веревок, которые так нас раздражали. Затем состоялся военный совет. Наших захватчиков примерно 30 человек, и все они вооружены. Пытаться открыто противостоять им — безумие, но если мы сможем незаметно выскользнуть и вернуть шлюпки мы сможем добраться до корабля и уйти на нем». Бриония согласился разведать окружение и посмотреть, где находятся шлюпки. Поэтому он встал на четвереньки и неслышно выполз с поляны. Мы нетерпеливо ждали его возвращения, но отсутствовал он недолго. Возвращался он прямо и не обращал внимания на хрустящие под ногами ветки. И мы поняли, что положение наше безнадежно. Эти люди спят в шлюпках, и несколько человек караулят», — сказал он. «И у всех сабли и пистолеты. Уйти никак не удастся, мистер Перкинс». «Может, по лесу?» — спросил мой дядя. «Нельзя ли уйти через лес?» Бри решительно покачал головой. Он хорошо знает лес и сказал, что ни один человек не пройдет через частые джунгли, окружающие нас. Нед Бриттон подтвердил это. И мы вынуждены были отказаться от мыслей о побеге, растянуться на земле как можно удобней и ждать утра. С первыми признаками дня пришли майор и еще дюжный человек. Словно не замечая, что мы не связаны, они вывели нас с поляны и отвели на песок, окружающий пролив. Здесь мы увидели других наших захватчиков, деловито готовивших завтрак перед входом в примитивные хижины. И было очевидно, что они используют отнятые у нас продукты, потому что я чувствовал запах кофе, которым так гордился дядя Набот, и который он всегда брал с собой. Мы собрались перед хижиной майора, которая была больше остальных, и вожак строго сказал, «Снимите вашу одежду». Мы колебались, не понимая причины этого приказа. «Раздевайтесь, ребята», с улыбкой сказал один из пиратов. «Нам нужна ваша одежда. Вчера вечером мы бросили жребий». И поменяем свои тряпки на одежду, выигранную по жребию. Мы разделись и бросили одежду на землю. Ее расхватили разбойники и сразу с большим удовольствием стали надевать. Майор не участвовал в этом грабеже, да и наша одежда ему бы не подошла по размеру. Надев обноски, сброшенные пиратами, мы выглядели очень необычно, можете быть уверены. Когда дядя посмотрел на меня, у него начался приступ неслышного смеха, но я уверен. Если бы он увидел себя, он мог бы подавиться от смеха. Трудно представить себе более позорную внешность, чем наша. Но наши враги от этого не очень выиграли, потому что их одежда подходила им так же плохо, как их нам. Однако они очень гордились своими приобретениями и расхаживали, как павлины.